Будет сильнее самой судьбы. И он сказал твердо, уже другим тоном. Но ты ведь все равно выйдешь за меня, даже если придется ждать, да, Мэри? В эти мгновения, когда он ожидал ответа, сидел молча, слегка поглаживая ее руку. Мэри увидела в его глазах, как тянется к ней эта близкая душа. Услышала в его вопросе лишь просьбу быть с ним. Навсегда. И, сразу позабыв обо всех препятствиях, опасностях, совершенной недостижимости этого счастья, ничего не желая знать о браке, только любя Денниса, утопив свой страх у его смелости, глядя ему в глаза, она ответила Да. Деннис не шевельнулся, не упал на колени, не стал в пылких словах выражать благодарность. Но в тишине от него к Мэри, через их соприкасавшиеся руки, словно стремился ток невыразимой страстной любви. А в глазах была такая беззаветная нежность, что, когда они встречались с глазами Мэри, казалось, эта нежность разливалась вокруг обоих сверкающей радугой. «Ты не пожалеешь об этом, любимая», — шепнул он и, нагнувшись через стол, тихонько поцеловал ее в губы. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты была счастлива, Мэри. Я был эгоистом, но теперь я буду думать прежде всего о тебе. Я буду работать для тебя изо всех сил. Я быстро пробивал себе дорогу, а теперь буду делать это еще быстрее. У меня уже отложено кое-что в банке, и если ты согласна подождать, Мэри, то мы скоро попросту уедем отсюда и обвенчаемся». Потрясающая простота этого решения ошеломила ее. Подумав о том, как легко будет убежать вместе, неожиданно, тайком от отца, и навсегда от него освободиться, она сплеснула руками и прошептала. «О, Деннис, неужели это возможно? Мне это не приходило в голову». «Конечно, возможно. И будет, дорогая. Я примусь работать так усердно, что мы скоро сможем пожениться». «Запомни мой девиз. Мы сделаем его девизом нашего рода. Что нам за дело до Уинтонов?» А теперь ни слова больше. Пусть в этой головке не останется ни единой заботы. Предоставь все мне и помни одно, что я о тебе думаю всегда и всегда стремлюсь к тебе. Нам, может быть, придется соблюдать осторожность, но, разумеется, изредка мне можно будет видеть тебя, хотя бы только издали любоваться тобой. Да и мне непременно надо иногда видеться с тобой. Без этого было бы слишком тяжело жить, — расшептала Мэри. И вдруг придумала выход. По вторникам я хожу в библиотеку менять книги для мамы, а иногда и для себя. «Да ведь это я давно сам узнал, глупышка!» — засмеялся Деннис. «До тех пор, пока все кончится, я верно успею познакомиться с литературными вкусами твоей матери. Как будто я не знаю, что ты ходишь в библиотеку. Я там буду тебя подстерегать, не беспокойся. И знаешь что? Мне хотелось бы иметь портрет моей дорогой девочки, чтобы не умереть с тоски в промежутках между встречами». Мэри, немного сконфуженная тем, что приходится сознаться в странности своего воспитания, возразила. — У меня нет ни единой фотографии. Отец нам не позволял сниматься. — Что? Твои родители отстали от века, моя милая. Придется их подтянуть. Подумать только, что ты ни разу в жизни не снималась. Срам, да и только. Ну да ничего. Как только мы станем мужем и женой, «Я в ту же минуту сфотографирую твое милое личико». «Как тебе нравится вот это?» — спросил он, показывая ей довольно туманный снимок щеголеватого молодого человека, стоявшего с неуместно веселым и развязанным видом среди камней, напоминающих миниатюрные надгробные памятники. «Деннис Фойл на дороге гигантов в прошлом году», — пояснил он. «А вот старуха, которая там продает раковины. Знаешь, те большие, что поют, если их поднести к уху». Она в тот день мне гадала. Сказала, что я счастливчик, что меня ждет удача. «Видно, она знала, что я встречу тебя».